Софья Маркелова. В тени маяка. Слову грубо толкнули в спину. Он покачнулся от неожиданности, замахал руками, ощутив на миг небывалую лёгкость во всём теле и почти сразу же камнем рухнул вниз. А! -а, -а, -а! Только и успел он пронзительно завопить. Его захлестнула упругая волной, и вода практически мгновенно схлопнулась над головой, отсекая все звуки извне. Едва соляба смог выплыть к поверхности и сделать жадный глоток воздуха, как его вмиг окружил шумный смех. "Слышали, как он закудахтал?" вовсю веселился Сеня, стоя на камнях волнореза и хлопая себя ладонями по мокрому толстому брюху. Как испуганная курица, Толя, преданно заглядывая в глаза Сени, тоже же визгливо смеялся, то и дело поправляя намокшие и сполшаи на кончик носа очки, закрепленные вокруг его головы резинками. Придурки, гребяк к камням отчаянно выкрикнул Слава. Я мог утонуть. Да ты бы иначе тут еще полчаса стоял, ответил Сеня. Волна заключила Славу в свои объятия, на миг сокрыв всю долговязую фигуру мальчика в толще воды. Когда он вновь вынырнул, ты едва мог дышать от соли, щипавшей на соглотку. Надсадный кашель утонул в новой волне. Трухарь еще тот, гонсово загоготал Егор. Как есть трухарь, Слава подплыл к самым камням и, хватаясь пальцами за скользкие выступы, выкарабкался на волнорез. Тяжело дыша и откинув назад свои длинные намокшие волосы, чёрными сосульками облепившие лицо, как морские водоросли, он сердито процедил: "Сам такой тупица". Что сказал потлатый?» Мгновенно насупился Егор, сжал кулаки и пошёл в атаку. "Я тебя так вмажу, Слава скользая торопливо отбежал в сторону, как можно дальше от вспыльчивого приятеля, не позволяя к себе приблизиться. Он ловко перескакивал с камня на камень, и лишь когда дистанция между ним и противником была окончательно разорвана, остановился на краю волнореза. Возле старого заброшенного маяка Егор не пробежал и половины пути. Замер, уперев ладони в колени и пытаясь восстановить дыхание. "Я тебе это ещё припомню, Потлатый. Однажды так дом почёну" Что уже бегать не сможешь больше, злобно пообещал Егор, сплюнув себя под ноги. Он погрозил кулаком притихшему Славе и, развернувшись, направился обратно к Толе и Сене, гоготавшим во всю глотку. Слава выдохнул, и уже собирался было тоже пойти назад к приятелям, но тут заметил краем глаза что-то неясное, совсем рядом с собой. На нагромождении камней в тени маяка лежала безжизненная серо-коричневая туша какой-то рыбы выброшенное морем на волнорез. Подступив чуть ближе, мальчик склонился над телом и сразу отпрянул. От морского обитателя поднималась такая чудовищная вонь, что глаза невольно начинали слезиться. "Парни, во всю мощь лёгких закричал слава. Я тут что-то нашёл". Через пару минут возле него собрались приятели. Как это всегда водилось в их небольшой компании, об обидах и насмешках уже все позабыли. Теперь, когда на горизонте замаячило новое развлечение, главное было не остаться в стороне. Сеньо решительно растолкал мальчишек и первым приблизился к туше рыбы. Он безо всякого намёка на брезгливость попинал тело и озвучил своё авторитетное мнение. "Дохлая. И то что вообще такое? То ли с неподдельным научным интересом разглядывал морского обитателя, обходя его то с одной, то с другой стороны, но всё никак не решаясь дотронуться. «На рыбу, не похоже. глянуть бы и с другой стороны. Надо перевернуть жмура. Гнусаво поддержал его Егор. Реально ничего не видно. Слово. Давай, переворачивай. Сразу же по-хозяйски приказал Сеня и отступил в сторону. Слава попятился, боязливо косясь на смердевшую тушу. Ему она не внушала никакого доверия, даже с учетом ее безжизненности. Прикасаться к этой скользкой воняющей падали голыми руками Ему совсем не хотелось. Не буду я это трогать, я сказал, переворачивай, добавил в голос твёрдости Сеня и сурово свёл брови на своём мясистом лице. Нет! Ты сейчас доиграешься потлатый!» сразу же расцвирепел Егор и сунул под нос Славе свой крупный и покрытый шрамами и ссадинами кулак. Переворачивай жмура, или я тебе харь в него ткну. Да пусть пустолян переворачивает Он это предложил, он пусть и делает. Предпринял последнюю попытку слава. Толя мгновенно напрягся, стал нервно поправлять свои толстые очки на худощавом лице и негодующе поглядывать в сторону славы. "Эт глиста даже собственные ноги с трудом от земли отрывает. А ты ему хочешь доверить рыбину?" загал Сенья, категорично скрещивая руки на груди. "Ну уж нет. Давай, делай, иначе мы тебя с Егором Реально вздрючим сегодня. Соловейу ничего не оставалось, кроме как склониться над тушей морского обитателя и едва сдерживая рвавшиеся наружу содержимое собственного желудка, схватиться пальцами за скользкие бока. Рыба оказалась увесистой, хотя едва ли превышала в долине метр. Её скользкая твёрдая кожа напоминала панцирь грязно серого оттенка, покрытый гнилыми водорослями. И когда солаве всё же удалось с усилием перевернуть тушу, Он чуть не задохнулся от осеревшейся вони. Фу, дрянь какая. Поморщившись процедил сквозь зубы Сеня. Все мальчишки тесной толпой обступили рыбу и принялись жадно её разглядывать, пряча носы в сгибы локтя. Толя оказался прав. Мёртвое тело принадлежало вовсе не обыкновенной рыбе, а какому-то явно глубоководному морскому обитателю. Сегментированное, вытянутое туловище со множеством ходильных ножек гибкие усики, покрытые щетиной, из-под которых выглядывали острые жвалы. Егор не поленился найти крепкую палку и сунуть ее в пасть чудовищной твари, проверяя, есть ли там зубы. Под жвалами оказалась бездонная глотка, все стены которой были усыпаны треугольными колыками, а в самом уголке пасти приютился крупный рыболовный крюк. "Лафо, почти окульье", восторженно протянул Егор. «Выдрать бы их оттуда как-нибудь и крюк прихватить. Зачем тебе это всё сдалось? непонимающе спросил Слава, спустившись к воде и ополоснув свои пахнущие рыбой и тухлятиной ладони. Не барасли. Сделаю себе цацки. Буду во дворе показывать, говорить, что сам акулу поймал. Украшения носят только девчонки!» фыркнул Толя, за что сразу же получил крепкую и звонкую оплеуху. Ша! Тиком он девчонкой назвал. Ещё раз пасть откроешь, я тебе снова твои лупы разобью!» Понял, очкарик? угрожающе пообещал Егор. Толя быстро-быстро закивал. И отошёл подальше от приятеля, делая вид, что полностью поглощён разглядыванием экзотической морской твари. Что это вообще такое? без особого интереса в голосе спросил у него Синя. Ёвно чёреньстоногая. Со сознанием дела открякнул Толя, присел и указал пальцем на конечности создания думаю это что-то из класса трилобитов вот только они вымерли миллионы лет назад так что перед нами либо удивительно хорошо сохранившиеся останки потомков этого класса либо какую-то невиданное ранее глубоководное существо мутант короче хохотнул Егор не удовлетворившись за умным объяснением Толя ну да будет тушить эту тварь отсюда Задумчиво протянул Сеня: "Вот она либо под солнцем скоро сгниет, либо кто-нибудь еще заметит нашу добычу". Все принялись озираться по сторонам. На вытянутом бугристом волнорезе далеко дававшемся в море, не было ни единой души, в отличие от видневшегося вдалеке городского пляжа. Но и прятать тело морского чудовища здесь было особенно негде. "Но На наш маяк его закинем", подал неожиданно отдельную мысль Егор. Указывая рукой на красно-белую громаду башни, у подножия которой они все стояли, Сеня кинул старый заброшенный маяк придирчивым взглядом. Это сооружение давно уже не использовалось по назначению, оттуда еще в прошлом десятилетии вывезли все, что можно было вывести, а местные мальчишки с тех пор использовали потавшую башню как место для посиделок. Компания Сены тоже была в числе тех, кто считал этот маяк своим собственным убежищем и отчаянно дрался за право владеть им со всеми остальными парнями в округе. Ладно, милостиво согласился наконец Сеня и царственно махнул рукой, которую венчали толстые, как сосиски, пальцы. Тащите туда. Погодите, выставив перед собой ладони, попросил слова. Парнюе, вы чего? Зачем вам вообще сдался этот разлагающийся комок рыбины? Ещё тащить на наш маяк, чтобы там все провоняло? «Давайте столкнем его обратно в воду и дело с концом. Э, -э нет. Возмутился Егор и поджал свои тонкие губы, перечеркнутые розоватым шрамом. Я хочу из твари зубы выдрать зачетный зачётными трофей, но крайняк в школе осенью их загоню каким-нибудь лохам пятиклашкам. А мне для летнего проекта по биологии как раз нужно что-нибудь в формалине законсервировать. Подключился к обсуждению Толя. Я думал мышь какую-нибудь или лягушку в банку сунуть, но тут уж если такой шанс выпал, то я глаз этой твари возьму. Ту кого точно ни у кого больше не будет. Толя с интересом настоящего учёного потыкал пальцем прямо в мутный глаз морского чудовища. Все посмотрели на это с едва сдерживаемым отвращением. «Сеня!» – обратился Слава к непосредственному главе их шайки, надеясь его вразумить. Ну хоть ты-то скажи, что тебе ничего не надо отрывать от этой твари. Давай от нее просто избавимся. Ты мне не указывай, что делать, потлатый», – опасно сощурив глаза, ответил Сеня. Я уже решил, что теперь это наша рыбина, и мы будем творить с ней что захотим. Захотим расчленим, захотим выбросим. Может, мы завтра и вовсе эту падаль ради смеха с верхатуры скинем? Посмотрим, как её кишки разомнут по всему берегу. Понятно тебе. Последние слова Сеня буквально прорычал на ухо Славе, нависнув над ним, как неизбежный рок. Делать было нечего. Идти против упрямого и наслаждавшегося своей властью Сени было дурной идеей. У Славы и так почти не сходили с ребер синяки, которые Толстяк постоянно оставлял ему в назидание, чтобы тот не задирал нос. В качестве населок было решено использовать полотенце Славы. Не то чтобы он был согласен с этим, но ведь его никто и не спрашивал. Сеня громко и важно командовал процессом, пока Егор и Слава в одних мокрых шортах для плавания несли в сторону маяка смердевшую тушу твари, занявшие всё полотенце. Толя тоже пытался помогать сперва, но его хилые ручки совершенно не справлялись с этой задачей. Откатив от ржавой створки тяжёлую чугунную балку, Сеня отворил дверь и пропустил внутрь своих исполнительных приятелей. Мёртвые туши твари прямо на полотенце бросили под металлической винтовой лестницей, уводившей на самый верх маяка, к ныне уже не работающему разбитому прожектору. Наскоро ополоснувшись в море, мальчишки договорились вернуться сюда уже на следующий день, захватив все необходимые вещи, а пока разойтись по домам, ведь солнце уже почти коснулось линии горизонта. Напоследок Сеня накрепко захлопнул старую скрипучую дверь и плотно подпер ее балкой, чтобы ни у кого даже случайно не возникло желания пробраться внутрь тайного убежища с ценным трофеем. На следующий день, сразу же после обеда, в атагового приятелей, приятеля из разнообразной вредной провизией, плоскогубцами и скрянками, вернулась к старому маяку, «Надеюсь, эта тварь там еще не успела окончательно сгнить. "Кто у меня на неё большие планы?" оттаскивая балку просипел Сенья, пребывавший с самого утра в добром расположении духа. Дверь со скрипом распахнулась, обдав лица мальчишек противным рыбным запахом. Темноту помещения прорезал длинный луч света, проникший внутрь вместе с ребятами и осветивший винтовую металлическую лестницу. Под самыми ступенями лежало скомканное грязное полотенце Славы, но туши твари на ней не было. Не понял, нахмурился Егор, делая пару шагов вперёд. Куда эта рыбина делась, а? Может, украл кто?» — предположил Слава, пожимая плечами. Не, буркнул Сеня, и с его пухлого лица, как старая краска, кусками стало осыпаться всё довольство и его одушевление. Балка на месте лежала, ровно так, как я её вчера и оставил. Все в задумчивости уставились на голое нутро маяка, куда нельзя было проникнуть никакими иными способами, кроме как через дверь. На втором и третьем ярусах, конечно, располагались смотровые окна с выбитыми стёклами, но они были до того узки, что через них едва просачивались рваные солнечные лучи. Тварь была ещё жива, когда мы её сюда принесли, это единственное, что приходит мне в голову, сказал Толя. А его самого пробрала дрожь от одного только воспоминания о том, как он тыкал пальцем в глаз морского чудовища. Теперь уже выходило, что в глаз тогда ещё вполне живого чудовища. Врёт ли она долго без воды протянуло тут, задумчиво сообщил Сеня и плотно закрыл дверь за своей спиной. Первый этаж маяка мгновенно погрузился в вязкий полумрак, пропитанный запахом сырости и крепкой рыбной вонью. Нужно найти, куда оно уползла!» И где сдохло. Побросав принесенный инвентарь под лестницей, мальчишки медленно разбрелись по ярусу, внимательно приглядываясь к темным закуткам и пиная горы мусора, которые сами же тут и оставили в свои прошлые появления. По всему выходило, что твари не было на этом этаже, ведь ни отдельных комнат, ни укрытий, где могло бы засесть чудовище, здесь не наблюдалось. "Я наверху осмотрюсь, а то тут воняет", Гнусава бросил Егор. И зашлёпал своими вьетнамками по ступеням винтовой лестницы. Сеня, Толя и Слово остались внизу, но вскоре перебрались со своим обыском на второй ярус, такой же пустой и обветшалый, как и первый. А через минуту дошли и до третьего. Нигде не было ни твари, ни средов её перемещения, вроде слизи или каких-нибудь отпечатков. "Чтоб мне пусто было", разочарованно процедил Сеня, шлёпнув ладонью по перилам лестницы. Куда же она могла деться в запертом помещении, а? Что-то Егор долго там копается наверху. Прохлаждается, зуб даю. Спохватился Толя и, задрав голову, протяжно закричал: "Егор, ты где?" Его крик взвился вверх, заметался между перекладинами пустыми стенами башни и через зев ржавого люка вырвался на смотровую площадку. Вскоре эхо замолкло, а ответа всё не было. Точно прохлаждается. С какой-то мстительной радостью заулыбался Толя. Пока мы тут ищем тварь в пути лица, он там сочкует. Толя даже не успел закончить свою мысль, как вдруг на самой вершине маяка раздался пронзительный крик Егора, от которого кровь в жилах всей Троицы мгновенно заряденела, настолько он был отчаянным и надрывным. Егор! Испуганно вскинулся Слава, задрав голову и пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Что у него за шутки такие идиотские? расхрабрился Толя. Неужели думает, что это смешно? Крик повторился ещё раз, но теперь он больше напоминал истеричные всхрипы. Ведь до слуха Славы и его приятелей впервые донеслись неясные булькающие и чавкающие звуки. Вопль оборвался на самой высокой ноте. Что-то случилось. Нужно ему помочь. Слава первым бросился в сторону лестницы. Он летел, перепрыгивая через ступени, а позади слышалось прерывистое дыхание сени и топот Толи, которые старались не отставать. На вершину маяка они практически вылетели, и яркий солнечный свет на миг ослепил всю троицу. Но едва они прозрели, как им предстало ужасающее зрелище, которое казалось ещё омерзительнее при ярком дневном свете. Посреди небольшой смотровой площадки под далой крышей Ветёлся фонарный отсек, запертый в стеклянную клетку стен. У подножья давно разбитого и покрытого слоем пыли прожектора в луже крови лежало изуродованное тело Егора. Его лицо и в особенности рот были разорваны на части. Зубы, обломки челюсти и клочки кожи валялись по всему полу. А на ещё не остывшем трупе, вытянув своё сегментарное тело, лежала отвратительно смердевшая морская тварь. Она водила покрытыми щетиной усиками над головой Егора, будто ощупывая его, а её острые жвалы продолжали отрывать куски плоти и жадно глотать их. Егор только и просипел поражённый, слава не в силах сдвинуться с места от кошмарного зрелища. Его коленки и подбородок дрожали, и воздух со свистом вырывался из груди: "Твою мать!" едва слышно ругнулся Сеня, все еще терзаемой одышкой после скорого подъема. Тварь неожиданно прервала свою трапезу и подняла мутные и глубоко запавшие глаза на застывшую возле люка Троицу. Усики ее дрогнули, а испачканные в крови жвалы раскрылись. "Она и нас теперь сожрет!» – панически взвизгнул Толя. "Бежим!" Слава будто отмер, Все его тело наполнилось неясно откуда взявшейся энергией. И он рванул вниз по лестнице, опережая и Толю, и Сеню, перепрыгивая ступени несмотря под ноги и лишь судорожно цепляясь пальцами за поручень. Слава мчался в сторону выхода с маяка, не помня себя от страха. Быстрее, быстрее, быстрее! подгонял его Сеня, дышавший практически в затылок. Несмотря на свою грозную фигуру, толстяк тоже почти летел, не касаясь ногами ступеней, но зато своей широкой спиной он полностью перекрывал путь Толе который был вынужден плестись самым последним, и лишь тихо поскуливать от страха. Третий и второй ярус промелькнули перед глазами, как зыбкий сон. В какой-то миг слава обернулся и успел заметить, что по винтовой лестнице, перебирая десятками ходильных ножек, гонится следом окровавленная морская тварь. По суше она передвигалась с удивительной ловкостью, будто отсутствие воды никоим образом ей не мешало. И расстояние между ней и Троицей стремительно сокращалось с каждой секундой. Талян, берегись! Только и успел выкрикнуть Слава прямо перед тем, как тварь решительно прыгнула. Она зацепилась за ногу Толи и поползла наверх, как уродливый червь, обвиваясь вокруг тела Очкарика. Толя мгновенно побледнел и закричал так неистово, что будь в маяке целые стёкла, они сразу бы полопались. Не тормози, вон выход, Сеня грубо толкнул ладонями в спину замершего Славу, не позволяя ему в подробностях разглядеть, что же творилось позади. Последнее, что успел заметить Славо прежде, чем броситься бежать дальше, это отвратительную, напоминавшую отъевшуюся скалапендру тварь, которая плотным воротником обвела горло толи, и вонзила ему в глазницы свои жевалы и лапы. Разбитые, окровавленные очки сорвались с головы без сжавшего мальчика и, исступнившись оперело, рухнули вниз, растворившись в полумраке первого этажа. Всё, что видел теперь перед собой задыхавшийся Слава, преодолев последние ступени, «Это ржавую старую дверь, за которой был весь мир, была свобода и жизнь. Он уже протянул руку, чтобы распахнуть её, как вдруг толстые пальцы Сени жестко вцепились в его длинные волосы. "Посторонись!" брызгая слюной, крикнул главарь и со всей силы дёрнул приятеля в сторону. Слава не удержался на ногах, отправившись прямиком на грязный холодный пол. Бетон обжёг голую кожу на локти и колени, оставляя болезненные ссадины. Сеня Беспомощно крикнул Слава, вглядываясь в стремительно удалявшуюся спину друга. «Задержи, тварь!" Выпрянул Сеня, вырвавшись наружу, и с грохотом захлопнул за собой дверь. "Нет, нет!" Славо вскочил на ноги, игнорируя боль под действием адреналина. Подбежал к двери и навалился на нее всем телом, пытаясь открыть. "Не оставляй меня тут! Выпусти!" Сеня ничего не ответил, спасаясь сам ценой чужих жизней. Через миг послышался металлический звон, когда неподъёмная чугунная балка привалилась к двери, а следом игул камней. Сеня заваливал проход всем, что попадалось под руку. Выпусти, она сожрёт меня, Сеня! Слава отчаянно барабанил кулаками по двери, всё ещё на что-то надеясь. Слезы сами собой брызнули из его глаз. Где-то там на воле Сеня смачно сплюнул, подкатывая ко входу на заброшенный маяк последние камни. Отдышался, вытирая своё вспотевшее лицо, а после развернулся и быстро двинулся прочь. До последнего Слава пытался докричаться и достучаться до него, но теперь уже бывший приятель даже не обернулся. И вскоре в пустом чреве старого маяка не осталось никого, кроме оголодавшего морского чудовища и дрожавшего мальчика, жавшегося к запертой двери. Когда слова всё же набрался сил, чтобы обернуться, Его кровь, казалось, застыла в жилах, и всё тело объяла холодная, липкая волна страха. На лестнице, безжизненно раскинув руки в стороны, лежал мёртвый Толик. На его груди сидела тварь, жадно присосавшаяся своей пастью к пустым глазницам, с чавканьем заглатывая вытекшие мися во глаз, отрывая сочные куски плоти. Задыхаясь от ужаса, Слава закрыл себе ладонями рот, чтобы не привлечь внимание твари случайным вскриком или скулежом. Он сполз на пол, подбирая под себя ободранную ногу и прислонился спиной к ледяной поверхности двери. У него не было ни палки, ни камней под рукой, ни даже какого-нибудь захудалого ножечка, чтобы попытаться отбиться. И мысли ввязли в удушливой патоке страха. Тварь закончила свою трапезу. Она выгнула спину, а по её усикам пробежала лёгкая дрожь. Быстро соскочив с трупа, перебирая ножками, чудовище поспешило в сторону славы. Каждый шаг по металлическим ступеням отдавался мелодичным стуком, рождая трепет в сердце мальчика, который широко распахнутыми глазами смотрел на приближение своей смерти. Пожалуйста, не трогай меня. Вряд ли человеческая речь была ясна этому чудовищу из глубин, но неожиданно оно всё же замедлило ход. До славы оставалось едва ли больше пары метров. Отворя тварь вдруг вся подобралась, подтянула к голове все сегменты своего длинного неприглядного тела и защелкала жвалами. Мальчик крепко зажмурил глаза и перестал дышать, ожидая своей неминуемой кончины. Но чудовище не прыгнуло, а спустя несколько невообразимо долгих секунд со стороны твари и вовсе раздались какие-то гортанные, отрывистые звуки. Слава боязливо приоткрыл веки. Чудовище содрогалось на полу в неясных позывах. И через миг из его пасти хлынул фонтан крови и непереваренных кусков плоти. Вся недавняя трапеза твари за минуту превратилась в зловонную багровую лужу, растекшуюся по полу. на всякий случай не шевелился, хоть зрелище чудище без остановки извергающего из себя потоки крови заставляло и его желудок сжиматься в болезненных спазмах. Когда изнутра твари больше нечем устало и она бессильно упала на бетонный пол прямо в лужу. И так и осталось там лежать. Лишь дрожащие усики и бегающие мутноватые глазки указывали на то, что она ещё была жива и следила за своей будущей жертвой. Потянулись бесконечные часы ожидания. Слава сидел на полу напротив омерзительного чудовища и боялся даже предпринять попытку двинуться, чтобы не спровоцировать его. Если бы у мальчика был телефон, можно было бы попытаться позвать на помощь. Новых компаний телефоны всегда водились лишь у толика, которому их покупали богатые родители, да у Сене, который регулярно отнимал их у кого-нибудь за школой. Ещё печальнее была мысль, что Славы даже никто не хватится, ведь мама только на днях уехала на дачу, оставив взрослого и самостоятельного сына за главного в пустой квартире. Асения уже наверняка успел всем вокруг наврать, куда делись остальные его приятели. Тварь практически не шевелилась. Очевидно, утратив все свои силы, и мальчику ничего не оставалось, кроме как молча сидеть на своем месте, баюкая сильно ободранный локоть и думать, разглядывая жителя глубин. Больше он ничем заняться не мог, опасаясь, что любое его движение спровоцирует чудовище. Понемногу животный страх в его душе улегся. Человек так устроен, что он не может постоянно пребывать в напряжении. Он либо сломается в конечном итоге, либо возобладает над собственной боязнью. Слава возобладал. За те несколько часов, что он провёл бок о бок с морским чудовищем, мальчик успел тщательно рассмотреть его, продумать все имевшиеся варианты отхода с маяка и даже поразмышлять над поступком Сене. Последнее никак не давало ему покоя. Уже многие годы он общался со своими приятелями, привык к их выходкам, грубостям и шуткам, Он всё им прощал, в обмен на то, чтобы быть частью этой разномастной шайки, чтобы не проводить свободное время в одиночестве и не считаться неудачником и изгоем. И вот теперь Егора и то ли не стало, а Сеня сбежал, бросив его на съедение твари, чтобы хоть как-то отвлечь и задержать. А может, просто чтобы избавиться от надоевшего приятеля. Слава многое мог простить Толстяку, но, кажется, в этот день Чаша его терпения впервые переполнилась. Спустя какое-то время тварь слабо пошевелилась. Она неуверенно поднялась на свои лапы и замерла, неотрывно пялясь на мальчика. Слава сглотнул и очень медленно протянул руку к карману своих шорт. За эти часы у него в голове созрела одна безумная идея, и он просто не мог ни попытаться ее осуществить. Я не желаю тебе зла, шепотом произнес Слава. Мальчик говорил все это вслух больше для того, чтобы успокоиться самому, хотя в глубине души он надеялся, что тварь сумеет уловить спокойствие его голоса или различить невраждебный тон, как это делают собаки. Пока Слава осторожно вытаскивал из кармана шуршащую упаковку, чудовище сидело на месте. Надорвав уголок пакетика, мальчик положил его на пол и мягко толкнул в сторону твари. Та попятелась, Но быстро поняла, что упаковка ей ничем не угрожает. Ее длинные усики с четины коснулись предмета. Задумчиво ощупав его, тварь приблизилась и запустила внутрь морду. Через несколько секунд слава не без облегчения услышал, как защелкали жвалы. Кажется, сушёные кальмары пришлись морскому обитателю по вкусу гораздо больше, чем человеческая кровь и плоть. Пока тварь, зарывшись мордой в пакет, старательно уничтожала запасы провизии, Слава успел на четвереньках бесшумно доползти до самой лестницы. Там, на заляпанном грязью полотенце, ещё валялись принесённые Егором плоскогубцы. В тот самый миг, когда мальчик успел их схватить, чудовище закончилось кальмаром и ловко развернулась к потерянной из вида жертве. "Я хочу тебе помочь", вещала Слава тварь. Но ей явно не нравилось, что в правой руке мальчик сжимал плоскогубцы, будто бросая ей вызов. Она яростно раскрыла ржалы, блеснувшие острыми клыками, и резко поползла в сторону Славы. Он только и успел выставить перед собой ногу, когда набравшаяся сил тварь в последний момент вдруг прыгнула на него. Жвалы сомкнулись на кроссовке, грозя легко его перекусить. Слава, не теряя времени, избавился от обуви, затолкав её глубоко в глотку чудовища, и сам ловко схватился плоскогубцами за одну из жвал, фиксируя её в раскрытом положении. Тварь стала вырываться, Сразу же выплюнув потрёпанную обувь, пятица и вертеться на месте из последних сил. Но слава держал крепко, зная, что если отпустит, то эти челюсти в следующий же миг вонзятся уже в его руку. Небезопасно он приблизил свободную кисть к распахнутому зеву морского чудовища. Мальчика сразу же обдало крепкой рыбной вонью и явным запахом гнили. Слава старался действовать аккуратно, но крупный рыболовный крюк, засевший в самом уголке пасти, поддавался неохотно. Мальчику пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить его из загноившейся и беспрерывно кровоточившей раны. Тварь при этом даже начала издавать какие-то приглушённые клокочащие звуки и вырываться в два раза сильнее. Но слава был он настороже. Едва крюк был вырван, он отпустил жвалу и отпрянул в сторону, выставив перед собой вторую ногу в кроссовке. В первые мгновения тварь завертелась на месте, изгибаясь всем телом, и водя мордой из стороны в сторону. Боль всё ещё терзала её, как прежде, наконец она остановилась, пригнулась к полу, практически распластавшись по нему, и уставилась своим пугающим взором на славу, жавшившуюся в угол под лестницей. "Теперь тебе должно стать лучше", едва слышно прошептал мальчик. "И, может быть, ты даже не станешь меня убивать". Минута тянулась за минутой, а тварь всё не шевелилась больше. Она словно изучала своего беспокойного соседа по тюремной камере и думала, что же теперь с ним делать после неожиданно оказанной помощи. Время до вечера прошло в напряжённом ожидании с той и с другой стороны. Когда за пределами маяка наступили сумерки, а в помещении стало ещё темнее, чем было, Слава не на шутку и испугался, что тварь этим воспользуется и сократит расстояние. Он теперь едва различал поблескивающую во мраке склизкую кожу чудовище и только прислушивался к звукам. Едва густая и непроглядная ночь окутала мир вокруг, слово даже дышать стал через раз, чтобы не пропустить приближение чудовища. Он уже не был так уверен, что идея с помощью твари была удачной. Кажется, лучше ей не стало. А вот о приченённой боли она не забыла. Сам того не заметив, измотанный и обессиленный слава провалился в дрему ближе к середине ночи, когда окружающая тишина и темнота окончательно его усыпили. Он так и заснул полусидя, забившись в угол под лестницей и продолжая сжимать в руке плоскогубцы. Ближе к рассвету он неохотно вынырнул из дрема. Что-то увесистое лежало у него на груди и щекотало лицо. Спросонья Слава не вспомнил, где он находится, и подумал, что это старый мамин любимец, кот Кузьма пришёл его будить и обнюхивать лицо. "Кузя, дай ещё поспать", вяло пробормотал Слава и отпихнул ладонью кота. Вот только его рука скользнула вовсе не по мягкой шерсти, а по холодной влажной коже. а пальцы неожиданно наткнулись на плотную вереницу лапок. Слава в ужасе распахнул глаза, вмиг вспомнив всё, что произошло с ним прошлым днём. На его груди, уместив там лишь переднюю часть туловища, лежала тварь. Поджёв под себя ходильные ножки и внимательно разглядывая лицо мальчика, её заострённые зубы были так близко к славе, что он едва смог сдержать свой первый инстинкт дёрнуться. Однако тварь вовсе не прыгнула, не вцепилась в его голову своими челюстями, а лишь убрала покрытые щетиной усики прочь и так и продолжала лежать. А после и вовсе закрыла мутные глаза какой-то тонкой полупрозрачной плёнкой и, судя по всему, заснула. Слава еще полчаса лежал, ни жив, ни мертв, Но сонливость вскоре победила, он провалился обратно в дрему, так и не решившись сдвинуть со своей груди морское чудовище, которое там очень хорошо пригрелось. Проснулся повторно Слава лишь когда солнце уже окончательно взошло, а полумрак внутри маяка стал не таким густым. Твари на груди не было. Мальчик рывком поднялся, на ноги пошатываясь от слабости. На миг он подумал, что ему привиделось всё произошедшее ночью и прошлым днём, но почти сразу же его взгляд скользнул по подсыхающей смарадной луже крови посередине первого этажа, а после остановился на окоченевшем трупе Толи, лежавшем на ступеньках. Со стороны вдруг раздалось едва слышное шуршание. Возле стены в небольшую кучу мусора, состоявшей в основном из пустых упаковок, бутылок и банок, возилась тварь. Она самозабвенно рылась в этой груди и запускала свои усики в каждый пакет. "Эй!" неуверенно окликнул Чудовище Слава, рукой держась за перила лестницы и делая пару шагов вперёд. Тварь замерла и настороженно уставилась на мальчика. Что-то в её облике изменилось. Слава не сразу это понял, но кажется, её кожа стала выглядеть гораздо суше, от прежней срези будто не осталось и следа. Ты ищешь еду? Тварь, конечно же, ничего не ответила, а лишь вновь вернулась к крытию в груди банок и упаковок. Слава осторожно сделал ещё несколько шагов на пробу, но чудовище не отреагировало, будто больше не ощущая в нём никакой угрозы. Тогда мальчик медленно поднялся по ступеням к тому месту, где лежал холодный труп толика. Несколько секунд он безучастно вглядывался в изуродованное лицо с окровавленными глазницами. В душе как ни странно не было ни печали, ни даже сожаления. От тела уже начинало слегка вонять, но слава, преодолевая брезгливость, всё же порылся в карманах трупа, выудив мобильный телефон, упаковку какой-то сушёной рыбы и банку тёплой газировки. На рыбу, хоть и жутко солёную, тварь набросилась с удовольствием, проглотив все куски за мгновение, а вот от сладкого напитка отвернулась. Мальчик же привередничать не стал и утолил жажду газировкой. Он уже после сел на пол напротив твари и установил с ней зрительный контакт. Убивать ты меня теперь не собираешься, да? Это хорошо. Да и твоя рана уже скоро затянется, наверное. Морской обитатель кажется внимательно слушал Славу, косясь на него мутным глазом. Тебе нужно вернуться в море. Похоже, ты не можешь вечно пребывать на суше. А мне пора домой. Но осталось ещё одно незаконченное дело. Под молчаливым взглядом твари Слава взял телефон Толи и набрал нужный номер. Трубку взяли далеко не сразу. Алло? Тихо, и с явной опаской поинтересовался на том конце провода Сеня. Слава усмехнулся. Наверное, Толстяк стяк там уж посидел, когда увидел входящий звонок от мёртвого приятеля. Привет, это я. Молчание. Долгое, паническое. "Слава, как ты выжил?" наконец сипло спросил Сеня. "Я стукнул её по башке, пока Анатолик доедала", уверенно произнёс Слава. "Почему сразу не позвонил?" "На меня сильно царапнула напоследок. Я почти сразу же упал и отрубился. Так до утра в горячке и провалялся. Но сейчас уже лучше." Понятно. Опять тишина. Синя явно усиленно думал над тем, что же ему следовало предпринять. Ты придёшь, открыть дверь и помочь мне. Нужно придумать, что сделать с телами. Не оставлять же их тут просто так. Подтолкнул Слава его мысли в нужном направлении. А ты точно тварь убил? Ага. Иначе как бы я мог сейчас с тобой так спокойно говорить? А Замялся Сеня. На тебя я обиды не держу, если ты об этом. Сразу же ответил Слава на невысказанный вслух вопрос. Если честно, думаю, сам бы так поступил на твоём месте. Ну, хорошо, если так. В голосе Сени особого облегчения не было. Давай, приходи сюда, то жрать хочется, и у меня дома кот некормленный. А если не приду? Вопрос Сени повис в воздухе. Ты же слышишь, что у меня телефон есть. Я тогда просто матери твоей позвоню или даже сперва в полицию и всем растреплю, что это ты Толика с Егором убил. Ах ты ж. А если придёшь сюда, нормально мне поможешь от тела избавиться и легенду придумать, в которую все поверят, то никто ничего не узнает. Будем тихо жить дальше. Вместе будем хранить эту тайну. Неожиданно даже для себя самого. Слава говорил все это невозмутимо и уверенно. Наверное, Сиу ему придавала спокойная тварь, сидевшая напротив и медитативно щелкавшая жвалами. "Я приду, и только посмеешь еще кому-нибудь позвонить", прошипел Сеня и сразу же сбросил вызов. И Слава даже не сомневался, действительно, придет. Когда у двери загремели отодвигаемые камни, заскрипела чугунная балка, Слава загнал тварь под полотенце, по-прежнему валявшееся в углу под лестницей. Сам же он скорее устремился на вершину маяка, перепрыгивая ступени и уже не обращая никакого внимания на боль, от отсодранная кожи на ноге и руке. "Эгей!" подал голос Сенья сразу же, как только переступил порог. "Слав, я тут!" скрипнула закрываясь дверь. Слава усмехнулся, стоя на смотровой площадке, и склонив лицо к люку, крикнул во всю мощь лёгких: "Я наверху! Помоги мне с Егором, он тяжёлый!" "Эй, мне обязательно надо туда лезть. Спускайся, давай тут поговорим". В голосе Сени Слова различил явное недоверие. Кажется, толстяк заподозрил что-то или же тоже подготовился ко встрече со всем усердием. "Сначала помоги, Потом все разговоры. И захвати полотенце под лестницей, чтобы легче было тащить труп. А то я его забыл, когда поднимался. Судя по эху шагов, Сеня неуверенно двинулся к полотенцу. Практически сразу же его испуганный крик потряс маяк до самого основания. Тварь, она живая! Слава сидел на краю люка с улыбкой, прислушиваясь к воплям своего бывшего приятеля, который, надеясь спастись от джевал морского чудовища, Первым делом запрыгнул на располагавшуюся вблизи лестницу. Скорее, сюда! зычно крикнул Слава. На винтовой лестнице послышался громкий топот, сиплое дыхание и следом почти неуловимый цок от множества маленьких ножек. Тварь загоняла Сеню, будто понимая, что изначально от неё хотел Слава. Хотя тот уже догадался, что это морское чудовище и в самом деле обладало какими-то зачатками разума и различало, если не саму речь, то её интонации. Когда в люке появилась голова взмыленного сени, Салават отступил в тень, чтобы не спугнуть свою добычу. Толстяк тяжело вывалился на свежий воздух, вытаращенными глазами постоянно поглядывая себе за спину. А тварь, Юрка забралась по ступеням и остановилась возле самого люка, притаившись в тени и провожая сенью жадным взглядом. "Ты что натворил?" едва заметив Славу неподалёку, взбеленился Толстяк. "Ты же говорил, что убил эту тварь!" Какого чёрта она гонится за мной? Она просто хочет закончить начатое и отомстить всем тем, кто желал ей зла. Довольно спокойно ответил Слава, подступая ближе к своему бывшему приятелю. Какого зла? Ты дурак совсем, что ли? Я ничего от нее не хотел. Просто поразвлечься!» Ты хотел скинуть ее с маяка, глянуть, как ее размажет по всей округе. Разве нет? Злорадно напомнил Слава, оказавшись практически вплотную к Ксении. Не очень-то безобидное развлечение. Потное красное лицо толстяка надулось ещё больше, а Слава подступил уже так близко, что при желании мог рассмотреть отсутствие даже какого-либо намёка на раскаяние на дне зрачков Ксении. Так, может, пора уже наконец на собственной шкуре прочувствовать, каково это быть лишь чьей-то забавой. А? Ни минуты не колеблясь, слава со всей силы толкнул своего бывшего приятеля в грудь. Охнув и покачнувшись, Сеня повалился спиной на ржавый поручень, окружавший смотровую площадку. Под его тяжеловесной фигурой металл натужно скрипнул, погнулся и разломился на куски, не выдержав подобной нагрузки. Сеня, как в замедленной съёмке, взмахнул руками и плавно полетел вниз. На его измлённом лице был чёрный клякса и распахнут рот из которого вырвался лишь один короткий и визгливый вскрик, оборвавшийся почти мгновенно, когда плотное тело разбилось о камне у самого подножья маяка. Слава ещё долго стоял на краю. Ветер трепал его длинные волосы, и он с чувством какого-то неясного удовлетворения вглядывался в расползавшееся по волнорезу кровавое пятно. Там, внизу, в тени маяка, лежали останки его упрямого, изболованного властью друга который, кажется, на самом деле никогда ему другом и не был. Этот человек и вовсе одним своим существованием запятнал понятие дружбы, как только мог. От этих мыслей Славе славы горлу впервые невольно подступила тошнота, и он развернулся, встречаясь взглядом с мутными глазами морского чудовища, послушно прятавшегося в тени. Теперь мы оба отомщены. С трупами пришлось повозиться ещё несколько часов. Следовало раздобыть грёбанную лодку подходящего размера, перетаскать в неё все тела и хоть как-то смыть кровь. Слава решил, что куда проще будет рассказать обеспокоенным родителям и въедливым следователям, что друзей унесло в море во время купания, чем пытаться доказать факт существования кровожадного морского чудовища. Всё это время тварь, обессиленная и голодная, молча лежала на полотенце на первом этаже. И провожала каждое движение Славы своим долгим внимательным взглядом. Так в этом полотенце мальчик и перенёс её в лодку, когда у него всё было готово. Грёп он с усердием, налегая на вёсла, но лодка плыла всё равно медленно. Слабые волны лизали борта, брызги падали на измождённое лицо Славы, а солнце неотвратимо нагревало голову. Лишь когда берег и полосатый кирпичный маяк стали почти не видны на горизонте, Мальчик начал набивать припасёнными камнями одежду мертвецов и по одному сбрасывать их в воду, стараясь не смотреть на серые лица. А когда и с этим было покончено, он перевёл свой усталый взгляд на тварь, выглядывавшую из полотенца. Она будто понимала, что теперь им предстояло навсегда расстаться. Плыви. Слава легко подтолкнул её, и серо-коричневая фигура морского чудовища соскользнула вниз. Сразу же исчезнув под водой, ни на что особенно не надеясь, Слава все же перегнулся через борт и помахал рукой вслед твари, но почти сразу же изумленно замер, а его кисть так и зависла в воздухе. Внизу, в толще истинно черной воды, навстречу своему сородищу плыли десятки или даже сотни таких же тварей. Они поднимались откуда-то со дна, выныривали из водорослей и со стороны рифов. Едва плотная стая стаи собрата, поглотив его, как неудержимая приливная волна, чудовища единой ей двинулись вглубь, в глубь Чёрного моря, туда, где толще соленых вод скрывала еще и не такие тайны.